Так будет с каждым, — мелькнул Стасик, — может быть, счастье в прямо не в деньгах. Так вот в погоне разлетишься где-нибудь в порошок, похоронят тебя в ящике свод мыла и напишут т с п е ш и медленно» — по латыни. Но, с другой стороны, я человек, и н и что человеческое, э, так что надо спешить, спешить, меня ждет Карина». Поспешать было не так-то просто. Спуск с горы оказался сопряженным с альпинизмом, к которому на трезвую голову он был не готов. На госпитальной улице он появился часам к одиннадцати и сразу же получил от квартирной хозяйки злорадную информацию. «Явился! Не запылился!» Хотя Бурчалкин запылился как раз более чем достаточно. «Такие крали мелок! С ватом в ноги не к л а н я ю т с я К ней жених приехал собственноручно. Не п о ф о р т и л а тебя парень? Ой, не п о ф о р т и л а Бросьте, мамаша, фортуны нет, остались одни рогоносцы. Что он хоть из себя представляет? Да в летах уже обстоятельный надбавку за полярность имеет, стал быть, с деньгой. Полярник. Ах, так это Робин Гуд-то синело в памятливого Стасика. Ну, держись, мамаша, он вас тут всех м о г перебьет. з д о р говоришь, — что я Робин Гутов не видела. Не похож он вовсе. — Где она? — перебил Бурчалкин. — В горы уехала. — За черными глазами. Ну, вино такое разве не знаешь, а жених ее нынче в Сочи повезет, на Ушакове. — Никакой тебе личной жизни, — подумал Стасик. — Откуда этот тип свалится? В ночь, к когда пьяный Бурчалкин сражался на горе Непетри с Держидеревом, Тип, он же Робин Гуд, он же Герасим Федотович, н и ж н е й ш и м образом подкапывал в кривом роге край могильной плиты с надписью «Подожди немного, отдохнешь и ты». с е к т о и Голубого Козла было покончено. Но такая форма отдыха Герасима Федотовича не устраивала. Обжигая пальцы спичками, он извлек из тайника прозрачные камушки, поклонился усопшим родителям, И ночным поездом отбыл в янтарные п е с к и Герасим Федотович торопился, в е д его ждал, можно сказать, подик. Когда мини-тридцать пять, женить б о р и с у е т ь чем-то вроде ловли ежа. И хочется, и колется, и кто знает, сумеешь ли удержать в руках. Даже если холостяк крепок настолько, что может прокрутить на турнике солнышко и запомнить три цифры телефона любимой, он все равно бродит вокруг до да около в больших городах о н и до седых волос х о д я т на танцферанды стоят бобыми вдоль стены и благоухают о диклонном шип а в маленьких прогуливаются на станции и украшают собою железнодорожные платформы от ч е г о пахнут уже не одеколоном а шпалами с возрастом привыкаешь ходить на два хода вперед однако с холостяками происходит нечто обратное постоянные колебания ж е н и т ь или не жениться настолько расшатывает мозжечок, что приводит к тихому отупению. Тупение необратимо. С каждым годом холостяк становится все нерешительнее и т р е б о в а т е н н е е В конце концов время берет свое, и он незаметно начинает собирать спичные коробки, петь в хоре дома славяноведение или выполняет скудный, но грозный отряд хронофобов. т а к природа мстит за нарушение ею установленных законов? Герасим был крепок, полнозуб, на настоян на деревенском воздухе и не лишён смекалки. Однако долгая автономия давала себя знать. В янтарные пески он прибыл поутру и, не решаясь будить любимую, битый час прождал во дворе. Когда Карина с пляжной корзинкой и зонтиком выпрогнула из дверей, Он не столько обрадовался, сколько растерялся. — А вот и я! — вскрикнул он, как молодой коверный на манеже. — Вот и приехал. — Где ж вы пропадали? — сказала Карина, капризно и обвинительно, как бы перекладывая на жениха вину за все с ней случившееся. — Дрейфовал, Кариночка. Ночи полярные, ночи холодные, — заверял Герасим Федорович. — Пока домой заехал, пока собрался. — Вам телеграмма. Карина пролилась в сумочке и достала помятый бланк, который был тут же и распечатан. — Женечка разошлась, с чемодан отправлен. — Беги, песков врага!